Глава 56. Покой нам только снится. К концу 30-х годов XVII века казалось, что жизнь в Бразилии вошла в прочную голландскую колею. В Пернамбуку евреи не только построили синагогу, но даже открыли ешиву, А в начале 40-х годов создавались там комментарии к Талмуду и прочее в том же духе. Даже из Голландии начали переезжать евреи. Для замены сбежавших в войну негров Были приняты меры. У португальцев отняли и Анголу тоже. Ангола – это черная мать Бразилии. Работорговля, процветавшая при португальцах и при голландцах, еще более выросла. В год вывозили 1015 негров обоего пола. В Бразилии цена на негра была в 10-15 раз выше, чем в Анголе. Так что торговля черной слоновой костью при удаче давала огромную прибыль. Но случались и неудачи. Эпидемии могли перечеркнуть оптимистические расчеты. Негры ехали неделями, скученные, в трюмах. Так что, если начиналась эпидемия, умирали все. Опять же, штормы, рифы, пираты. Последние любили нападать на невольничьи корабли. Груз был ценный. Но, в общем, бизнес считался надежным и прибыльным. А жизнь в Бразилии казалась евреям спокойной, как никогда. И Аган, Морец Сао-Аранский, уже уехал. Он был губернатором 7 лет, и его мрачные пророчества не вспоминались. Но Бразилия не одна на земле. В Европе полыхала 30-летняя война с 1618 по 1648 годы. Это была мировая война конца средних веков. Голландия и Испания в этой войне участвовали, разумеется, в разных лагерях. И все вышеописанные события 20-30-х годов Захват сокровищ Бразилии ⁇ это часть 30-летней войны. Но Новый Свет и Африка ⁇ это, конечно, были периферийные фронты. Эпицентр событий находился в Европе, где войска Франции, Голландии, Швеции и северо-германских протестантских княжеств сражаются с войсками Габсбургов, Венского императора, короля Испании и Баварии. Я перечислил далеко не всех участников. Да это и не нужно. Для нашей темы... Важно то, что к 1640 году ни одна из сторон решающего успеха не добилась. Но все уже чувствовали крайнее истощение. Тяготы войны сделались невыносимыми и вызывали внутренние кризисы как во Франции, так и в Испании. Последние имеют прямое отношение к моему рассказу. В 1640 году восстали Каталония и, что нам важно, Португалия. Заговор в Португалии. Возревал постепенно, в него было втянуто много португальских дворян и священников. Простой люд в это дело старались не втягивать. Историки считают этот заговор чудом конспирации. Несмотря на огромное количество участников, предателя не нашлось. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала гибель португальской эскадры в составе испанского флота, уничтоженного голландцами в 1639 году в Ла-Манше. Переворот произошел в декабре 1640 года и был почти бескровным. Затем срочно созвали кортесы парламент и провозгласили Португалию независимой. Причем португальцы обвинили испанского короля в том, что Португалия лишилась заморских владений, тут имеется в первую очередь Бразилия, а также кое-какие потери на Востоке и была втянута в чуждые ей европейские войны и обнищала под гнетом военных налогов. Испанские короли были объявлены узурпаторами, а испанское правление – тиранией. Королем Португалии провозгласили герцога-браганца и обратились с просьбой о признании к враждебным Испании странам, в том числе к Нидерландам. И повсюду Португалия была признана. Испанский король был, конечно, против, но сил на новую серьезную войну, когда еще шла старая, у Испании просто не было. Так завершилась в Португалии эпоха трех Филиппов. Филипп II, Филипп III и Филипп IV. Голландцы радовались происшедшему. Они поколениями считали, что все, что плохо для Испании, хорошо для них. А Португалии, страны маленькой и снова бедной, могучая Голландия нисколько не боялась. В Бразилии в самом начале унижению Испании возрадовались все группы белых. Португало-бразильцы, евреи, голландцы, но вскоре стало ясно, что им не по пути. Португальцы ликовали, что родина свободная, и только Лиссабону они теперь желали подчиняться. Некоторые глухие районы, где голландскую власть еще совсем недавно признавали, вышли из повиновения. Само по себе это было не опасно. Экономического значения отдаленные районы не имели. Евреи там не жили, но было похоже, что на этом дело не остановится.